Как раз, когда я выходил из ресторанчика и решил направиться к стоянке буксира, мне на почту пришел вызов от СБ конфедерации. Планшет тренькнул, я, изучив сообщение, двинул в сторону местного офиса. Тут на станции был филиал. Адрес был в сообщении. Спускаться на планету не требовалось. К счастью, ничего серьезного не было. Меня опросили, как я жил на Али, особых подробностей я не выдавал, и как бежал. Хм, черт. Похоже, вычислили местные сотрудники СБ, что именно я открыл дорогу с заблокированной планеты и знают, что у меня еще есть имущество. Битком набитый средний транспорт. А это такой куш, что может многих под каторгу подвести Это я понял по наводящим вопросам, однако отвечал на них всегда одинаково. Бежал одним из последних. Было повреждение двигателя. У меня вообще буксир на ладан дышит. Только с постоянными ремонтами и смог за два с половиной года добраться до этой системы. Туфта, конечно, но сотрудники СБ приняли ее не моргнув глазом, даже не попросили копию памяти с эскинов корвета. Особо на меня не давили, опросили и отпустили. Видимо, хотели получить подтверждение информации обо мне выданной аналитиками. И как не прискорбно это осознавать, похоже, получили все, что нужно. Ладно, черт с ними. Одно то, что они не попросили проверить мои искины, выдало с головой их настоящий интерес. В этот раз я арендовал такси и добрался до нужного шлюза без приключений. Там уже просто прошел на борт буксира. Регистрировать корабль на себя я не спешил. Сделаю это, и будет законный повод отобрать его. А так, пока он в подвешенном состоянии. У меня месяц сроку с задержкой регистрации. Дальше я должен или продать его, или зарегистрировать. Есть и третий выход – отогнать его за пределы Конфедерации. Как я и предсказывал, диспетчер не дал мне разрешения покинуть систему. Причина проста. Мне 15 лет, нет сети, и я не имею метки пилота. То, что я владелец судна и умею пилотировать корабль, для него было несущественным. Что интересно, когда я получу на руки документы дворянина, больше ко мне с такими претензиями приставать не смогут. Я буду выше их юрисдикции. Нужно будет лишь сдать пилотирование в ручном режиме в сертификационном центре и получить метку пилота не на сеть, которая у меня отсутствовала, а на мою страничку в социальной сети. Все же попытка задержать меня провалилась. Отреагировал я мгновенно. Просто вошел на сайт вакансий и разово нанял пилота малого судна. Тот прибыл быстро, контракт был заключен, и диспетчер вынужден был дать добро, скинув мне маршрут. Летел я к столичной планете. А пилотом был молодой паренек, только-только получивший лицензию пилота. Это его первый найм. Специально такого искал, чтобы не подвели ко мне кого из своих. Конечно, я могу просто паниковать и выдумывать лишнего. Но лучше перебдеть. Полет до столичной планеты занял 6 дней. Далековато. С промежуточным прыжком летели. Левых людей в столичную систему не пустят. Тем более с нулевым рейтингом, как у меня. У пилота было 10 единиц. Он местный, при рождении единицы получил, но наработать новое пока не успел. К счастью, у меня было официальное приглашение от Совета дворян, так что патрульное судно пропустило нас, но место дали только на дальней парковке. Ничего, если все пройдет нормально и я получу документ, подтверждающий принадлежность сразу к двум дворянским родам, то смогу летать где захочу, даже с нулевым рейтингом, кроме закрытых систем. Туда разве что у президента доступ. Еще на подлете, когда стала доступна сеть, я связался с эскином совета дворян, и тот назначил время для детального обследования. Там дальше объяснят. Кстати, что-то быстро его подобрали. Уже через два часа должен быть по одному адресу на поверхности планеты. В самой столице столичной планеты. Когда буксир, стабилизировавшись, встал на выделенном нам месте, как раз подлетел вызванный мной наемный челнок. Заперев корабль, я с пилотом, а тот свою работу выполнил и оплату получил, направился к орбитальному терминалу. Пилот вернется в свою систему согласно контракту, билет ему оплачиваю я. Да, впрочем, уже оплатил. Грузопассажирский транспортник, каюта третьего класса. Так что задержится он тут часа на три, пока транспортник не стартует в нужную сторону. Находиться на столичной планете ему запрещено, потому как тут могли бывать только граждане Конфедерации с рейтингом социальной безопасности не ниже 20 единиц, а у него всего 10. Так Конфедерация не допускает на столичную планету разный асоциальный элемент. Не могу сказать, что я это не поддерживаю. Вполне правильно поступили. Кроме столичной планеты, еще только одна планета в Конфедерации имела такой же барьер для посещения. Курортная. Не все богачи хотели с обычными работягами вместе отдыхать. И эта планета не для всех. Хм, между прочим, после получения гражданства я тоже буду вынужден покинуть эту планету, пока не заработаю эти самые 20 единиц. Все-таки не везде дворяне могут летать. Рейтинг имеет большое значение во всех государствах Содружества. Дворян он тоже касается. Хотя и не всех. Но вот мы наконец добрались до орбитального терминала. Пилот покинул салон и направился к месту стоянки челнока с транспортника. Тот где-то на дальней орбите висел. А мы покинули летную палубу и начали спускаться на планету. А что, я оплатил доставку до наземного космопорта. Не хватало мне еще всяких случайностей на орбитальном терминале отхватить. Больно уж я резво свинтил. На планете была глубокая ночь, что меня нисколько не смущало. Покинув борт челнока... Я по каменным плитам направился в сторону парковки для атмосферной техники. На парковке меня ожидал глайдер такси. Жаль, что полеты атмосферной техники над космопортом запрещены, иначе он сел бы рядом с бортом челнока. Тот как раз начал взлетать, когда я удалился от него на требуемое по технике безопасности расстояние. Но ничего, и ножками воспользуемся, прогуляемся. Тут идти-то с полкилометра. На глайдере я добрался до места. Это было крупное здание почти в центре столицы. Там меня встретил охранник и проводил в нужные помещения. Тут всегда были дежурные работники даже по ночам. Они-то меня и встретили. Подождали, пока разденусь, и уложили в специализированную диагностическую капсулу незнакомой мне модели. Перед тем, как крышка опустилась, я еще раз проверил защиту на себя. Должна выдержать. Очнулся как раз, когда крышка капсулы начала подниматься. Почти сразу появилось улыбающееся конопое лицо незнакомого юноши медика. Тот радостно мне сообщил, что процедура сверки маркеров окончена. Сутки длилось, но полученные результаты очень точные. Меня подержали в капсуле лишних пять часов, но зато все члены совета успели собраться. Для подтверждения моего дворянского звания сразу в двух родах хватит пятерых. Вот они и собрались. Главы совета не было, он отдыхал на планете-курорте, но был его зам, который обладал необходимыми полномочиями. Все это я выслушал, пока одевался, натягивал свой инженерный комбез и проверял пояс с карманами. Все на месте. Медика этого я не знал, меня другой укладывал. Ну и понятно, смена другая. Собравшись, я проследовал за охранником в зал совета. Там оказалось порядка сотни мест, но занято было всего пять. Четыре в общем зале, и одно на высокой площадке, видимо, для главы совета или его замов. Мне так и не объявили результатов, так что я ожидал вердикта. Ведь если маркеры в крови не превышают 15 единиц, то дворянство мне не получить. Я вышел на пустую площадку, заместитель главы совета сидел передо мной, а остальные четверо за моей спиной. Заместитель взял папку, встал и стал зачитывать показатели. Гражданин Конфедерации Эльфия Зак Он, я заместитель главы Совета дворян граф Ари Канарс, сообщаю вам, что показатели маркеров дают вам возможность получить дворянство сразу по принадлежности к двум родам. Маркеры рода Ла-Анон 57 единиц. Маркеры рода Сагиттиан-Юон – 48 единиц. С учетом того, что клан Сагиттиан-Юон перестал существовать, вы становитесь единственным его представителем и, соответственно, занимаете кресло главы клана. Необходимые документы по двум кланам будут подготовлены и вручены вам через три дня. Также будут изготовлены знаки главы клана, две печати и личный промкод. Как глава клана вы сможете набирать себе людей и присваивать им за заслуги дворянские ненаследуемые титулы. Когда он закончил, я слегка поклонился благодарю, уважаемый заместитель главы совета. На этом официальная часть была закончена, так что дворяне покинули свои места и подошли ко мне, чтобы поздравить. Кто искренне, а кто и нет. Еще бы, урвать за просто так пост главы дворянского клана, который еще не убрали из списков, это настоящее везение. Тем более кланов, лишившихся всех членов, не так много. Король придерживает их и одаривает некоторых приближенных за особые заслуги. Что мне понравилось? Этот клан никому подарить он не успел, а теперь уже не сможет. Появился законный наследник. Это я. Правда, двое, как мне показалось, ухмылялись злорадно, но по какой причине непонятно. Кстати, не стоит думать, что в таких дворянских кланах все сплошняком дворяне. Их там от силы процента 2-3, остальные простые члены. После того, как четверо свидетелей дворян поставили свои подписи в документах, Они удалились, и подхватил меня под локоть, в подробностях описывая, что меня ждет через эти три дня, и сопроводил к выходу. Он сразу сообщил, что вливание в их ряды еще одного дворянина необходимо отметить балом, и обмолвился, что плачу я. Оплата обычная – 200 тысяч. Если не смогу, оплатить клан ла ведь я в него теперь вхожу. Счет, куда нужно перевести указанную сумму для подготовки балла, он мне скинул на почту. Это с какой-то радости, удивился я. То, что я уже вхожу в какой-то левый клан, для меня было новостью. Мне хватит одного, где я стану главой. Ну как же, плотность маркеров этого рода выше, значит, вы будете официально приняты в клан. Заявление от главы клана уже поступило, и я его завизировал. А так как вы станете главой клана Сагиттиан Йон, то войдете своим кланом Клааноном в качестве вассала пока мы летели сюда, я успел изучить все законы по этой теме. Насколько я помню, принятие дворянина в клан может быть только добровольным, причем с обеих сторон. А я такого согласия не давал. И, честно скажу, давать не собираюсь. Ладно, стать главой клана Сагиттиан-Йон это еще нормально, но идти под руку ла я не собираюсь. Как мне известно, рядовой дворянин в клане, а я, похоже, стану именно им, не волен собой распоряжаться, а выполняет приказы старших в клане мне этого не нужно. Но подождите, я ведь завизировал заявление, и оно официально принято. Не мои проблемы, это чисто ваша инициатива. У меня спросить нужно было. Никто в здравом уме за всю мою жизнь не отказывался от подобного. Пойми, Зак, да, стал ты главой клана, но ты никто, тебе его с нуля поднимать. Не справишься без помощи. Поэтому я был уверен, что от помощи клана ла не откажешься. «Вы ошиблись», — коротко ответил я. «Как будете исправлять ситуацию, меня не касается. Но я говорю твердо, в клан лаанон вступать я не буду». «Так, значит», — хмыкнул заместитель. «Что ж, я тебя расстрою. Изменить ситуацию нельзя. Я без твоего добровольного согласия дал добро. Ты в клане, и это не изменить» не мои проблемы». С тем же безразличием пожал я плечами. «Не советую поднимать шум по этому поводу. Поссоримся». «Вы думаете, меня это волнует?» Криво усмехнулся я, посмотрев на собеседника. «Как хочешь». Он на несколько секунд замолчал, но быстро встрепенулся. «Да, на официальном вручении документов тебе нужна шпага. Ее официально вручат». Если своей нет, то тебе ее изготовят. Как ты понимаешь, не самую качественную. Обычно сами заказывают. Это не требуется. Шпага у меня есть. Отлично. Значит, встретимся через три дня. Официальное приглашение на встречу я тебе отправил». Подтвердив, что оно имеется, я расстался с ним у входа. Заместитель на своем глайдере улетел не знаю куда. Видимо, в личную резиденцию. Ну а я на такси сначала к площади орбитальных лифтов, а потом на наемном челноке с летной палубы терминала на борт буксира. Согласно приглашению, я мог находиться на планете сутки, мне его продлили еще на день. Процедура изучения маркеров затянулась, но задерживаться я все равно не спешил. После этого я покину систему и вернуться смогу только когда заимею 20 единиц социальной безопасности. Кстати, если бы я принял предложение, что как член клана ла вполне мог остаться жить на планете даже с нулевым рейтингом. Только вот предложение принимать я не собирался. Не знаю, как для других, для меня это каббала, натуральное рабство. Так что твердое нет, а на то, что заместитель что-то там говорил о том, что я уже официально принят в тот клан, мне наплевать. Согласия я не давал, и хотя тот вместо меня дал добро, вроде тот мог это делать, мне было глубоко начихать. Под руку лаанонов я не пойду. Мне это не надо. Мне это не интересно Дело тут не только в том, что мне будут доступны ресурсы клана, но и все, чем я владею, станет доступно им. И клан сможет без моего согласия распоряжаться моим имуществом, на что я был категорически не согласен. Еще чего. Хотя они только до моего буксира дотянуться смогут, остальное спрятано. Но даже такой малости терять я не хотел. Следующие три дня борт буксира я так и не покинул. Да и не смог бы этого сделать. Ни один пилот наемных челноков заказ не примет. На дальней орбите я находиться еще мог, а вот посещать пустотные объекты в системе нет. Все из-за того же низкого рейтинга безопасности. Вот и занимался своими делами, ожидая, когда наступит нужное время. Наконец на вызванном наемном челноке я спустился на планету. Оплачивать банкет не требовалось. Я это сделал еще три дня назад на пути к корвету. Одет я был дорого и со вкусом. А что, если я сам покидать борт корвета не мог, то нанять портного, чтобы тот мне за три дня сшил костюм для всего этого официоза, вполне был способен. Обе шпаги я нес завернутыми в материю. В ножнах. А вот кожаную перевесь нацепил на себя. Мне так удобнее было. Пофиг на косые взгляды. В этот раз зал был полон. Даже глава совета присутствовал. Да что он, тут и король был. Пожилой мужчина с седой красивой бородкой. Именно он и будет все мне вручать. Традиция такая. Шпаги я уже передал распорядителю. У того глаза по 5 копеек стали, когда он понял, какое сокровище я даю ему в руки. После того, как меня внесли во все архивы как совета, таки конфедерации, я получил на руки документы, на бумаге, а виртуальные на планшет через почту отправили. Бумага специальная, не горит и не плавится. Сложно уничтожить. А если даже удастся, получить новые не проблема. Вручили мне и печати, и другие символы главы клана Сагиттиан-Йон, а также обе мои шпаги. Король перед вручением слегка обнажил лезвие и подсокал языком, рассматривая монокристаллическое лезвие, как будто у него самого не такие же. Но потом официально вручил. Теперь я стал дворянином наследственным. А вот когда он официально объявил, что я стал главой клана Сагиттиан Йон и вхожу на правах вассала в клан Лаанон, то я, извинившись, его прервал. Я согласился принять место главы клана Сагиттиан Йон, а вот в клан Лаанон меня зачислили без моего согласия. Я его давать не собираюсь. Не стоит меня силой тянуть в этот клан. Рассержусь. Поэтому я официально подтверждаю, что принимаю место главы клана Сагиттиан-Йон, а вассалом других не буду. Терять свободу я не собираюсь. Все уже оформлено, слегка улыбнулся король. Не отвертишься? Посмотрим, уклончиво сказал я. Король-молодец быстро замял это дело, и все мы направились в другой зал, где ожидали жены и дети дворян, и начался посвященный мне бал. Зал был огромен, при этом почти пять тысяч дворян и их отпрысков с некоторым трудом тут вмещались. Король, с которым я общался, со многими лично меня знакомил. Был среди них и хмурый глава клана ла -Анон. Для него мой поступок все равно, что прилюдная пощечина. Похоже, у меня образовался недруг. Да плевать, я же сказал, что не пойду под его руку, и твердо намеревался придерживаться этой позиции. Когда бал подходил к концу, на мой планшет неожиданно пришло сообщение от эскина буксира. Только что его подхватил буксир, принадлежащий клану ла и потащил куда-то в сторону одной частной станции в этой же системе. Более того, с моего счета были переведены все деньги, опять-таки без моего разрешения. Поймав насмешливый взгляд главы клана лаанон, я понял, что это его работа, и начал действовать. Я быстро через планшет отправил в патрульные силы гражданского флота заявку о краже буксира с просьбой наказать вора и вернуть мне мое имущество, а также в полицию о краже со счета. Ответ пришел быстро. Искин патрульных сил сообщил, что клан Лаанон имеет на буксир такие же права, как и я, и ничего противозаконного они не совершают. От полиции ответ был очень похож. Отписками занимаются. Опа! А вот тут Искин совершил крупную ошибку. Мой буксир не был зарегистрирован. Он вообще зарегистрирован не был. Получается, произошло воровство незарегистрированного судна. То, что я на нем прилетел, не значит, что я его владелец. Быстро оплатив через банковский терминал на планшете услуги одной адвокатской конторы, поработал немного с ними и отправил в патрульные силы новое сообщение, сильно измененное. Про не вспоминал. Деньги не вернешь. Теперь я не владелец буксира арендатор. В этом случае заявление приняли. Судя по изменившемуся лицу главы клана лаанон ему только что пришло официальное уведомление о крупном штрафе за незаконное изъятие чужого буксира с места парковки. Больше ничем наказать его было нельзя. Честно говоря, сам не пойму такое резкое неприятие к тому, чтобы идти к кому-либо в услужение. Видимо, суть псиона дает о себе знать. Да и моя личность этому потворствует я всегда свободным был и буду». Король, с которым я говорил, пока он не отбыл, прояснил этот момент. Заместителя, который допустил такой проступок, конечно, накажут. Но тот был прав. Это уже не изменить. Тут только один был выход, когда глава клана сам откажется от меня и прогонит. Попал я с этим входом в клан Лаанонов. Даже говорить не стоит. Тот все мое имущество легко может забрать как это было со счетом. С корветом пока не получилось, но это временная отсрочка. Похоже, глава был еще тем упорным типом. Весь в меня. Когда король со свитой покинул бал, я потанцевал с одной девчонкой. А танцевал я отлично, спасибо дворянским гипнограммам. А дальше старался держаться поближе к графу Лаанон и его семье. Они покидать бал не спешили. У всех были импланты защиты от псионического воздействия, но против меня слабенькие. Правда тот, что стоял у графа я взломать сразу не смог. Очень был мощный. Я даже не знаю чьего производство. Трогать его я не стал. не хотел насторожить. Извиняться пришел? С интересом спросила графиня. Поверь, это будет сложно и займет не один год. Нет, медленно покачал я головой. Когда я бежал с Алей, то был не один вывез псиона очень сильного оставил его на одной из пиратских станций фронтира да и сам там до 15-летия жил важно не это важно то что перед расставанием псион подарил мне один магический артефакт чудовищно сильный За те полчаса что я стоял рядом с вами этот артефакт взял под контроль ваши импланты и сети. Сейчас все вы кроме графа чувствуете легкую боль в костях а сейчас уже сильную Судя по капелькам пота, выступившим на ваших лицах и выпученным глазам, артефакт действует. Если я усилю его мощность, вы умрете в жутких мучениях. И ничего предъявить вы мне не сможете. Тот не оставляет следов. А диагностические капсулы покажут, что вы умерли своей смертью. Кроме графа. Тот проверил жену и трех детей, застывших истуканами. Восемь его вассалов, которых я не тронул. Стеной отгородили меня от его семьи. Пот уже не каплями выступал, а натурально струился по их лицам и телам. «Что ты хочешь?» Наконец зло спросил глава клана. «Ты знаешь. Почти сразу мне пришло уведомление от графа, что тот отказывается от моего воссцилитета. Пришлось поправить, чтобы тот правильное письмо прислал. Во второй раз тот уже не просто отказывался от моего воссцилитета, но и указал, что не имеет ко мне никаких претензий. Копию сообщения я сразу отправил из киносовета и его главе. Те подтвердили получение и сообщили, что официально меня исключат из списков клана лаанон завтра. От главы совета еще пришло частное письмо с восхищением, как я так быстро смог все провернуть. Он пообещал оформить все максимально скоро. Правда, граф обратный ход дать уже не сможет. У меня на почте его официальное письмо этого вполне хватит как только все подтверждения мной были получены я отключил артефакт он настоящий я еще на мираанде его сделал тренировался в создании подобных магических предметов ох и трудоемкая работа поэтому их было всего три ну как пришли в себя с позитивом в голосе спросил я убираю планшет в специальный карман на костюме когда портной делал эскизы Я настоял, чтобы такой карман у меня был. После того, как воздействие артефакта прекратилось, вся семья графа просто осела на пол, ноги их не держали. Поэтому вассалы главы клана подхватили их на руки и отнесли к стенам, где стояли диванчики, и засуетились вокруг с переносными аптечками. Я последовал за ними с легкой улыбкой на лице. чего мне не радоваться. Все, что хотел, я сделал. Ощутил, можно сказать, свободу на месте. А то чуть ошейник на шее не застегнули. Когда граф убедился, что те в порядке, отделались легкой слабостью, то разъяренно сказал, «Если бы мы были не на балу, то вы бы умерли», — закончил я за него. «У меня было два плана, просто перебить вас всех весь клан, и тогда я автоматически становлюсь главой двух кланов, или вежливо попросить вывести меня из состава клана. Я выбрал второй вариант». «Почему же первый вариант не использовал?» я лишь развел руками. Родственники какие-никакие? именно что никакие. Родственнички тоже мне. Кстати, деньги на счет возвращай. Говорил я с графом как равный с равным. Мы оба главы кланов, то есть равны по положению. Хотя по мнению всех я нищий, а клан Лаанон твердо стоит на ногах, владея промышленными предприятиями. Правда, мнение о том, что я беден, пошатнулось, когда пронесся слух, что шпаги у меня на поясе с монокристаллическими клинками. Может, и не стоило их вот так светить. Слишком ценный куш, чтобы пройти мимо. Но зато официально привязал к себе. Они теперь по всем архивам за мной числятся. Если изымут, всплыть они смогут только на черном рынке. И искать продавца ищейки совета дворян будут тщательно. Дело чести, так сказать. «Нужно было сразу это обговаривать, а так, извини, в нашей договоренности их и нет. Будут компенсации моей семье за то, что ты сделал». «Я?» – вытаращил я на него глаза. «Мой амулет Псиона засек воздействие на семью. У тебя есть артефакты ты от него не избавишься. Мои люди не дадут». Никто даже дернуться не успел, когда я раскрыл ладонь, от отчего стеклянный артефакт, упав на мраморный пол, разбился на множество осколков сверкнувших видимым простым глазом, но угасающим магическим свечением. «Какой артефакт?» — натурально изобразил я удивление. «У вас, похоже, видение. Ничего такого не было. Я пытался вас припугнуть, и вы, к моему удивлению, пошли у меня на поводу и отказали вас воссцилитете. Экспромт удался, и я рад этому». Похлопав злого графа по плечу, я направился к выходу. Я откровенно радовался, что сбросил проблему так легко и быстро. А деньги? А что деньги, еще заработаю. Прав граф. Пусть будут компенсации его семье. Там и перехватили меня сотрудники СБ столицы, вызванные, видимо, графом. Ну или в зале сработало следящее устройство, зафиксировав всплеск псионической активности. Полчаса продержали, но ничего предъявить мне так и не смогли. Осколки уже были пустышками космической энергия их покинула, и доказать что-либо было невозможно. На все их вопросы я отвечал, что просто шутил. Да, обманывал графа, так ведь сработало же. Записи с его сети под протокол тоже были, но они являлись скорее не доказательством, а подтверждением моей версии. Меня проверили медицинским анализатором, специальным для спецслужб. С его помощью псионов выявляют. Но тот указал тот же уровень, что и в карте ФПИ. Так что ко мне вопросов больше не было. Я планировал сразу покинуть столичную систему, но придется задержаться еще на пару дней, чтобы официально подтвердить, что вышел из клана ла -Анон. Ладно, задержусь, дело нужное. Правда, зал мне покинуть так и не дали. Когда безопасники меня отпустили, одна наглая девица, дочка барона, утащила танцевать. А что, я и не против, так что отплясывал до самой полуночи. Перехватить люди графа меня не смогли. Когда я был их вассалом, вызвать меня на дуэли не по внутренним правилам не могли. А сейчас, пожалуйста. Тем более в моем клане никого кроме меня не было. Поставить вместо себя другого я не смогу. Да и надеялись наверняка, что я обращаться с этим церемониальным оружием не смогу. А вот это уже запланированное убийство. Правда, узаконенное. К счастью, меня предупредили о планах графа, и о том, что снаружи ждут четверо нанятых бритеров. Поэтому я уже под утро незаметно покинул здание совета и на наемном челноке с наземного космопорта добрался до своего буксира. Его уже вернули на место, о чем меня уведомили как патрульные, так и адвокат. Резко присев, я отбил удар Даги и шпагой в левой руке ударил точно в голову противнику. Острием она кристаллического клинка пронзила глаз и вышла у темечка. Готов. Ну что ж, сам виноват, зарабатывал на жизнь заказными дуэлями и вот так попался. На пацане, которого никто из дворян конфедерации из-за бойца-то не считал. Бой длился порядка шести минут. Мне большого труда стоило не показывать свой уровень боя. А тут, воспользовавшись заминкой, убил противника фактически детским приемом. Его отрабатывают на тренировках для укрепления кисти рук. Видимо, никто даже и не думал, что я убью профессионального дуэлянта тренировочным приемом. Правильно говорят, опасен не профессионал, от которого знаешь, чего ожидать, а любители со своей непредсказуемостью. Вот такого слабого любителя, успевшего разучить пару приемов, я и играл. Проведя ночь на борту буксира, утром я снова спустился на планету и получил, наконец, подтверждающие документы, что больше не принадлежу клану Ла-Анон. Ну а на выходе меня подловил этот парень, старше меня лет на пять. В Содружестве убийство действительно преследовалось по закону, но дворяне были выше этого, если дуэль была официальной, а во многих государствах, включая Конфедерацию, они были разрешены, но только среди дворян убить противника можно без последствий для себя. Так как вызывали меня, все было так ловко проделано не откажешься, то и оружие выбирал я, обе мои шпаги. Дуэль была назначена на этот же вечер, король присутствовал в ложе, Дуэльный зал находился тут же, в здании совета дворян. Противник поначалу меня удивил. Вместе со шпагой вторым оружием он выбрал дагу, хотя это чисто женское оружие. А вот уровень его боевых умений меня разочаровал. По гипнограммам четвертый, а у меня седьмой. Несравнимые противники. То ты продержался столько времени только потому, что я так хотел». Нет, это я продержался столько времени, не раз доводя до такого момента, что вот-вот и все, мне наступит конец. А тут такая неожиданность. Я со множеством порезов жив, а противник мертв. Причем окончательно. Его уже клали в мобильный реаниматор, но без шансов. Не спасут. Я знаю, как убивать наверняка. Возможно, кто-то удивится, зачем мне выдавать себя за неуча. Пока я не неопытный дуэлянт, Меня будут считать не опасным, тут просто повезло. Это все должны признать. Так вот, пока меня считают неучим, я смогу передвигаться спокойно. Возможно, меня попытаются убить не только используя наемных бретеров, но и убийц. Вот тогда я преподнесу противнику неприятный сюрприз. Да и не люблю я сразу раскрывать все свои возможности. Лучше постепенно, по мере надобности. Все, дуэль закончена убил я противника по всем правилам. Тем более противник сам настаивал, что дуэль до смерти одного из дуэлянтов, на что я демонстративно нехотя согласился. И скиното зафиксировал. Двое офицеров полиции подтвердили, что ко мне претензий нет, дворяне иногда летают над законом, как это сейчас произошло. Ну а я попал в руки медиков. Ложиться в капсулу я не стал. Ничего серьезного, кроме мелких порезов, не было. Меня отвели в местный медбокс, обработали ранки, и залепили их медицинским клеем. Поднявшись на орбиту лифтом, я на орбитальном терминале в отделе гражданского флота официально зарегистрировал на себя буксир. Я мог еще зарегистрировать остальные свои боевые корабли, но решил с этим не спешить, никто о них не знает. Что подозревают в СБ я не исключаю, так что пока подождем. После регистрации я зашел в филиал банка где устроил настоящую бучу о краже с моего счета понятно что деньги не верну да и не собирался но попортить кровь банкирам рад всегда тем более появился такой серьезный повод потом с чипа перевел на счет 500 50 тысяч и отбыл на борт своего буксира кстати счет снова стал открытым когда деньги с него в клан переводили то убрали установленную мной опцию перевод дистанционно может осуществляться на сумму не более одного кредита Сейчас вернул все на место. Я еще им пообещал в Галланете раструбить о том, что банкиры чуть ли не сами, но точно с их одобрения обирают счета своих клиентов. В общем, помотал уродом нервы здорово. Зато смог от них добиться того, что теперь к счету точно доступ смогу получить только я. Даже если у левого человека будет доверенное разрешение на использование счетом, тот им воспользоваться не сможет. Активировав в эскинах идентификатор корабля, Теперь он во всех архивах гражданского флота числится. Я отправил запрос диспетчеру покинуть систему. Как я и думал, даже вопроса не возникло о законности моего нахождения в рубке. По пути, завернув к топливному терминалу, заправил баки под пробку. Потом разогнался и ушел в гипер. Когда звезды прыгнули мне навстречу и экраны потемнели, я направился в кают-компанию, стараясь не расчесывать зудящую под медицинским клеем кожу. Сделав заказ в пищевом синтезаторе, машинально ел мясную нарезку и размышлял. Все, что спланировал, я сделал. Планов у меня, конечно, громадье, но основное сделано. Правда, на то, что я стану дворянином, да еще главой клана не рассчитывал, но получилось даже лучше, чем хотел. Направлялся я не к той системе, где спрятал имущество. И еще чего, не знаю, есть ли на борту маяк, но приводить чужаков к таким богатствам я не собирался. Да и не нужно мне это имущество в ближайшие пару лет. Хотя подумать стоит. Есть у меня одна идея. Старая, но я хотел бы ее исполнить. Сейчас объясню, о чем я. Вроде уже рассказывала подобная идея. Что мне нравилось в конфедерации, правительство тут продавала система на своей территории. В том смысле, что не сдавало их в аренду, как это делали другие государства. А именно продавала раз и навсегда. С учетом того, что на всей территории конфедерации этих систем было под 8 миллионов, долго еще продавать будут. Не знаю, какому экономисту пришла подобная идея, но бюджет государства стал пополняться приличными скачками. Да и граждане эту идею оценили. Сейчас бум с покупками систем спал, но вроде желающие еще имелись, только средств не хватало. Изъять покупку обратно в руки государства возможно, но это долго, муторно и судебные тяжбы могут длиться десятилетиями. То есть, если я куплю такую систему, то стану там царем и богом, и никто мне не указ. Наведу оборону, сделаю систему своей и буду там в укрытии поживать. Под системой я подразумевал ту самую, где находилась заброшенная база СБ и где я оставил транспорт с имуществом. Там было всего шесть удобных выходов из гипера. Для создания эшелонированной обороны самое то, не каждая флотская эскадра сможет меня оттуда выковырять. Флот легко, а вот группировки – с огромными потерями. Ладно, что-то меня в сторону унесло. Зачем платить государству 3 миллиарда за приобретение системы, когда можно найти такую в глубине фронтира и превратить ее в настоящую крепость? Флот туда не пошлют, а от пиратов или военных я отобьюсь, даже от крупных группировок. Посмотрим. Сейчас все это не к спеху. С о месте создания базы тут еще думать надо. Я перешел на обязанности главы клана. К счастью, особых обязанностей у меня не было. Я мог набрать людей, а мог и не набирать, и будет у меня клан из одного человека. Все от меня зависит. Единственное, я должен создать зарегистрированную на клан базу, это может быть любой объект – ангар на станции, бар, дом или какое другое недвижимое имущество. На борту корабля, к сожалению, базу не создать. Тут или только на пустотных объектах, вроде станции или орбитальных терминалов. Или на планетах. На крупных астероидах или планетоидах тоже можно, но нежелательно. К счастью, тут меня тоже никто не торопит. На создание базы с момента вступления в должность главы у меня год. Фигня вопрос. Подберу подходящее. Причем я мог прикупить имущество для клана в столичной системе конфедерации, что даст мне повод там появляться как главе клана, несмотря на нулевой рейтинг. Легко. Как дворянину мне не могут не продать такое имущество, тем более главе. Там таких хитрых заморочек много, мне их еще изучать и изучать. Тем более глава совета дворян скинул мне своды правил, нужно их тоже изучить. А летел я в одну из планетарных систем конфедерации, а не возвращался на Миранду для дальнейшей учебы, как можно было бы подумать я так и собирался сделать, но не сейчас, чуть позже. Как я уже говорил ранее, атмосферных планет у государств Содружества не так и много. Насчет империи Лушан, которая за счет королевства увеличила свои площади, говорить не буду, но у конфедерации семь своих атмосферных планет. На двух я уже был. Точнее, у одной только в системе, и на столичной. Теперь летел к третьей. Находилась она не так далеко от границы с фронтиром и являлась чисто сельскохозяйственной. Но это не касалось системы, где было развернуто множество производств и предприятий. Там одних станций было шесть десятков. Из них всего четыре государственные. В эту четверку я и орбитальный терминал включил. А сесть я планировал на одной из частных станций. Возможно, выкуплю какое помещение и зарегистрирую его на свой клан. И больше на меня ничем надавить не получится. Правда, если что случится экстренное, я как можно быстрее должен буду прибыть на столичную планету, в зале для совещаний моему клану и мне как его главе было выделено кресло, но такие случаи редки, и если я не успею прибыть к назначенному времени, то совещание проведут без меня. Такое вполне возможно, и нередко бывает. Есть еще одно. Как отдельный клан, входящий в совет дворян бывшего королевства Я обязан вносить налог в количестве 10% дохода на счет Совета. Так все делают, я проверял, так что согласился. Налоги нужно платить, тем более плачу я только Совету, Конфедерации это не касается. За меня отчисление государству будет делать Совет. Если не будет делать, не мои проблемы, вся тяжесть преступления ляжет на него. Ну да ладно, мне все равно, что конфедерация отчисления делать, что Совету. Размер один. 10% с доходов. Вроде те отчисляют 8% государству, а на эти 2% король со свитой и существует, но это уже не мои проблемы. Так вот, планета называлась Хаус-Пул, что переводилось как Зеленый рай. Морей мало, много континентов и островов с обширными полями. Все это возделано, везде работают фермеры. Имелись и рыбные фермы. Так что эта планета – один из главных поставщиков продовольствия в Конфедерации ну и в некоторых соседних государствах. Предприятия в системе работают по разным направлениям, долго перечислять. Фактически тут производилось все необходимое, так что это рай для технически подкованного и предприимчивого человека. Правда, я больше по военным специальностям, хотя и гражданские у меня были. Но думаю, устроиться при нужде в системе я смогу. Сейчас мне нужно провести в ней рекогносцировку, и если будет возможность, закрепиться пока толком ничего не скажу нужно на месте осмотреться что меня устраивало в этой планете так это то что она находилась как раз между системой с бывшей базой сб бывшего королевства где у меня укрыт транспорт и мирандой на фронтире удобное месторасположение сама планета хоть и эксплуатировалась но я бы не сказал что нещадно за этим экологи смотрели так что для жизни подходила отлично Я в будущем планировал прикупить на поверхности дом, а, возможно, и усадьбу где-нибудь в тихом районе. Тоже посмотрим, чего заранее загадывать. Поев, я прошел в каюту и начал подготовку к отходу ко сну. По внутри корабельному времени, по которому я жил, было поздно, потому и спать хотелось. Шпаги я еще на планете обиходил. Оттер. Хорошо еще затачивать их не нужно, они всегда острые. Поэтому я лишь принял душ. Медицинский клей это делать не мешал. А потом, устроившись на узкой койке в каюте пилота, спокойно уснул. Тут одна каюта. Когда наемный пилот перегонял буксир, то жил в кают-компании. Не совсем удобно, но добрались нормально.